— Некоторые люди могут сказать, что на нас крыша рухнула, — сказал Суси. Был ранний вечер следующего, после бойни в столовой дня. Слишком метко брошенное кем-то яблоко оставило под его глазом радужный синяк. После похода к автодоку были получены более утоляющие таблетки и тюбик с кремом, но синяк должен был продержаться еще несколько дней. Но так возьмите за ум и поищите, что зенубианцы могли написать в своих архивах, раз учатся писать они раньше, чем говорить», — сказал Преп, почти не пострадавший, потому что сразу же упал на пол во время метания еды. «Если вы не забыли, целью номер один является поиск некоего Эль-Виза в их мифологии» который стал причиной моего беспокойства. «Рэп, вы уже правда думаете, что мы на что-нибудь наткнемся?» спросил Рвач. Он каким-то чудом избежал серьезных повреждений, за исключением заляпанной формы, несмотря на то, что был зачинщиком потасовки. «Я думаю, динозавры и люди до последней пара лет никогда не встречались». — И что они тогда могут знать об этом вашем короле? — Как думаешь, Сус? — Да, мне тоже кажется надуманным, — признался Суси. — Но скажите мне, Преп, почему бы вам просто не спросить летного лейтенанта Квелла об этом парне? Он-то должен знать. — Да уж, конечно, он знает, — проворчал Преп. — Да я с этого и начал. — А маленький левтенант ушел от темы разговора на политику и происшествия. Рано или поздно, но я должен искать информацию сам. — Тогда имеет смысл, — сказал Сууси. — Но для Квелла это значит нечто иное, нежели для меня. Но что, если предположить, что у зенобьянцев есть свое подобие короля? Это было бы сенсационное открытие, равное тому, что у сентианцев есть игра, напоминающая шахматы, только с доской, девять на девять, и пешки там могут ходить обратно, достигая края доски, на не становиться другой фигурой на выбор. Кто из вас упустит шанс открыть такое чудо? Я бы попытался, если бы мне за это перепало бесплатное пиво. Сказал рвать в своей обычной манере. «Думаю, что не ошибусь, Прэп, если скажу, что это лучшая служба в карауле или наряде. Но я не понимаю, почему возникает столько нюансов?» Прэп посмотрел на Рвача, поднял бровь. «Что ж, рвать если проект обезнадежен, то вы всегда вправе отказаться» конечно вам тогда придется многое объяснить капитану например бикер может вспомнить кто попал в мундир капитана с сырным соусом но мне не хотелось бы выбивать из вас то что мне нужно любым способом понимаешь ли это может случиться ой да ладно бред заскулил рывач но ты же знаешь Капитан не ожидал такого от меня, да и вообще, он классный парень. — Конечно, — согласился Прептивая, а затем с нажимом продолжил. Но Бикер вполне мог все и увидеть. — Вы так думаете? — спросил Рвач, теперь уже заметно волнуясь. Боже, да хоть бы существовал способ заставить его забыть о случившемся. — «Почему бы мне не позаботиться об этом, сынок?» Преп положил руку на плечо рвача и заговорил с большой симпатией в голосе. «Капитан знает, что у меня нет никаких корыстных целей, разве что кроме привлечения людей в лоно веры короля. Вы сделаете для меня работенку, я обещаю» что никто в ваш адрес и слова плохого не скажет суси усмехнулся а если мой приятель присоединится к церкви короля вы дадите гарантию в двести процентов сказал он с иронией ну почему же суси я удивлен что слышать тебя такие грубые слова так и подпрыгнул рэп Я беспокоюсь о каждом, вроде Омега, ты же знаешь. Правда, только люди со сбитыми коком волосами и пышными бакками попадают под вашу усиленную опеку. Невесело усмехнулся Суси. Не переживайте за рвотча. Преп. Я думаю, что знаю его достаточно хорошо и не считаю вашу идею хорошей. Рвач посмотрел на них с удивленным выражением на лице. «Эй, спасибо, Сус! Я не знал, что ты понимаешь меня со всех сторон!» «Особенно с той, которой дурака!» — закончил Суси. э что за черт!» — воскликнул Рвач, тут же затевая шуточную потасовку. «Я думал, ты меня выгораживать собрался!» «На ты знаешь меня достаточно, что вы понимаете, я не делаю таких глупостей», — сказал Суси. «Но, если серьезно, Прэп, не стоит беспокоиться. Рвачи его мировоззрение устойчивы и сформировались до вступления им в Легион. Мы просто обеспечим вам хорошие результаты работы при условии, конечно, что их вообще можно добиться. Я предлагаю следующее». Преп и наклонились, чтобы слышать его шепот, и вскоре уже начали кивать в знак согласия.